Глава 5. На полигон вернулись только утром, причем не в полном составе. Патрик и дядюшка Абрам остались в здании института. Патрик разбирался со своими будущими подданными, а дядюшка Абрам с найденной документацией и архивом племени. И судя по его «да это просто бомба», нашел он весьма много полезного. Вникать я даже не стал. Бомба и бомба. Мне уже абсолютно индифферентно. Я спать хочу Единственное, что сделал в ту сторону, отправил к ним в Кигунгули чумбу. При наличии рядом мутанта-бурбона, не думаю, что у кого-то появятся мысли пересмотреть итог ночных переговоров. Да и им наверняка будет спокойнее. Когда снял и убрал в кейсы бронекостюм, решил пару текущих вопросов полигона, солнце уже взошло. Времени поспать даже не осталось. Только душ принять. «У меня сейчас по расписанию первое занятие с Николеттой на грёбаном острове, которое специально для нас Доминика оборудовала и накрыла куполом, чтобы скрыть следы магического возмущения». «Вот не могла она организовать всё это на денёк позже, а?» Глаза слипались, ноги и мысли словно ватные. «Хотелось мне сейчас только одного – лечь и поспать». Но человек разумный занял вершину пищевой пирамиды, потому что умеет пойти наперекор своим желаниям. Поэтому, собрав волю в кулак, я отправился к Николетте на работу. Пару часов, утренняя усталость пройдёт, и расхожусь. Это всегда так работает. Когда доехал до виллы Николетты, действительно стало полегче. Но зевал так, что казалось, сейчас вывих на себе челюсть – К сожалению, моя прилежная ученица уже была готова. Вот могла она проспать, и пока собиралась бы, я бы полчаса покемарил. Николетта, ожидая меня, стояла на крыльце. Легкое летнее платье, широкополая соломенная шляпа, пляжная сумка. Картину портил только большой баул с трелистником Некромикона. Наверняка там корпоративная форма, по функционалу сходная с комбинезоном боевого мага. Я, кстати, на Николетту немного засмотрелся. И вдруг почувствовал, как гелик во что-то врезался. По каменному скрежету почти сразу понял, что не повезло садовому вазону, который я сшиб с постамента с кулой бампера. Перепарковываться даже не стал. Лениво. Апатия какая-то. И в мыслях, и в теле. «Прости», — сдерживая зевок, вылез я из машины. «Готово?» «Готово». Только и ответила Николетта, внимательно глядя на меня. Я, как джентльмен, подхватил ее баул, после чего мы с ней двинулись в сторону пристани. Пока грузились в катер, Николетта молчала. Я тоже. Мысли у меня после ночной операции, причем сразу двух, путались. Очень хотелось кушать и совсем не хотелось кого-то учить. А самое печальное, у меня с собой не было стимуляторов. Забыл. Не подумал. В катере, легко режущим носом невысокую волну, я некоторое время сидел и рулил, причем довольно долгое время. Крутил руль, направляя нос по полоске на экране навигатора, пока не понял, что активирован автопилот. Впрочем, своей ошибки не показал, сделал вид, что так и задумано. Все под контролем, ручная работа. Николетта, даже если и заметила происходящее, тактично сделала вид, что не заметила. Откинувшись в кресле, я попытался поспать, но из-за волнения в кресле меня колбасило. Спать не получалось. Сижу, словно в едущем по плохой дороге автобусе, качает из стороны в сторону. Пытка ожиданием прибытия продолжалась довольно долго, но удивительный вид немного сгладил впечатление от дороги. Место для занятий Доминика нам предоставила в поистине райском месте. Небольшой, накрытый куполом безмолвия островок, голубая лагуна, окаймленная пляжем с белоснежным песком, яркая зелень сразу за линией пляжа, бунгало на берегу. Все как с картинки туристического проспекта. Припарковался я, вернее сам катер на автопилоте, на выдвигающейся далеко вперед от пляжа пристани. «Так, мы, наверное, сразу...» Когда сошли на берег, начал я говорить, осматриваясь. «Ты завтракал?» «Да, давай найдем место для занятий». «А я завтракал?» «Нет, я не завтракал. А если позавтракать, может, мысли чуть пободрее начнут шевелиться». Николетта остановилась и долгим взглядом посмотрела на меня. «Нет, я не завтракал. Но если здесь есть кофемашина...» то я бы не отказался». Не дожидаясь окончания фразы, Николетта подошла ближе, почти вплотную. Вырвав у меня свой баул, она бросила его на доски пирса. После схватила меня за руку и, развернувшись, уверенно зашагала к бунгало, потянув за собой. «Пошли». «Куда?» «Знаю, я тут одно место с замечательной кофемашиной», произнесла Николетта. Вызвав своей фразой у меня совершенно противоречивое чувства, Пока я вспоминал старый мир, эхо которого прозвучало в воспоминаниях фразой. «Знаю я тут одно место с офигенными циркулями». Николетта привела меня в бунгало, прямо в спальню. И подвела прямо к огромной, поистине королевского размера кровати, застеленной белоснежным бельем. «Ложись» подвела Николетта меня в кровати. «Но нам нужно сегодня изучить ранги одаренных. Раздевайся и ложись. Ранги подождут. Весь мир подождет. Ты выглядишь как зомби, даже не спорь». Противиться я не стал, потому что при одной мысли о том, что прямо сейчас я могу поспать, в ногах появилась слабость, а на плечах ощутил всю тяжесть, нависающей сверху атмосферы. Когда, сбросив костюм городского охотника, закрыл глаза и рухнул на кровать в такой последовательности, почувствовал, как Николетта накрыла меня тонкой простыней и поцеловала. «А может, мне это уже приснилось?»